Баболо ново представляет аудиосериал Веселый мир. Книга желаний желаний. Вторая серия. Беспечная юность. Это дивная пора, когда радость живёт в нас, не замечая ни трудностей, ни лишений. Пора любви, пора надежд, пора бурного веселья. Всё это принимается нами как само собой разумеющееся. Но всё это может растаять в один миг, стоит только совершить одну фатальную ошибку. И рано или поздно кто-то, совершив её, прекратит моё заточение. Я бы такое никогда не отдала в руки, руки. Я не танцую. Я не танцую. Ну что, облом, ну да? Облом, да? Облом, да. Не стоит. Ведь это бред да, какой-то. Это бред какой-то. А что так? А что так? Ну вот так. Вот так. Я же вижу, что она тебе понравилась, она тебе понравилась. Просто страшно, страшно. Э-э. Леолик. Леолик. Мм. Ну, кого? Подожди. Во сколько мы с Вероникой должны были встретиться? В 2:00. Часа... О, ёки палки. Да твою ж ты дивизию. Ай. Чёрта, где же эта книга-то? Чёрт. Вчера ж здесь была. Любаша. Да, мне вот Я не одета. Эх, Любаш, ты книгу не брала? Какую книгу? Ну ту, в которой я этот номер записывал. А, Никин? Ну и как успехи? Не твоё, это не важно. Ты не брала? Нет. Послушай, Сыч, ты ты вчера книгу с моего стола не брал? Нафига на мне? А, а Павлик не брал? <pause> а ему нафига? Ну, ну мало ли, ну ты узнай. Он вод клювочки. Ну ты узнай, узнай, очень надо, понимаешь? Ладно. Ну, ка жопа, всё равно. Надо Павли. Вавлик. А. Что, а, ты книгу новенькую не брал? Книга Ироды. Понятно. Женя, ты книгу не брал? Э, девчонки, простите, не помню, как вас зовут. Ну, извините, но вчера в 325 были, там книга лежала на столе. Слышь, дружище, книга такая красная с вентилями золотыми. Ты книгу не брал? Что надо? Это Михан. Михан, я. Что надо? Михан, я вчера через тебя проходил. И что? Ну, я книгу не терял. Какую книгу? Ты дашь мне поспать? У меня соревнования завтра. Ага, а, ага. ой, прости, прости. У Карловны спроси, всё, что не положено, она себе прибирает. книга Хм, книга. Знаешь что, Степанов? Ты с кем живёшь? Э, с этим слёликом, с, с Куляковым. Вот он и взял и уже продал её. Так что давай, давай, давай отсюда. Не-не, он не мог. Ну как знаешь. Я людей вижу насквозь. Это не людь. А вообще у меня тут библиотечка, там много книг. Может, и твоя затесалась. Ага. А может посмотреть? Можно. Только там пыльновато. Возьми тряпку с батареи, вон там. Да и это, я спешу, Зинаида. Тряпка на батарее. Привет. Здорово. Где был? Прогуливался, душно тут. Где книга? Вот э 250 твоя доля. Мы же хотели её продать. Вот я и. Кому продал? Нарвате? Давай, собирайся. А что, я что-то не так сделал, что ли? Ай, ну и где? Где это? Вот, кажется. А, не, не здесь. Да ты хоть понимаешь, что ты наделал? Да что, я поделился же. А да ты мне личную жизнь загубил. А с... вот. Вот она. А, про простите, э вот эта книга. Да? Пять штук. Не понимаете ли, я её вам час назад отдал. Помню. Пять штук. Так я хотел бы её обратно. Пять штук. Да чёрт, а? Ладно, пошли. Может, займём? Ага, буду я занимать на такой безделуху. Нам только Веронике как-то объяснить, а то подумает, что наврал. А, а хочешь, я с тобой пойду? Не, не, не, не, не стоит. Тогда она поверит, мне все верят. Не надо, я же говорю, не надо. Судя да по мне, как-то всё равно идти некогда в выходной. Ну ты можешь погулять где-нибудь, ну, около. Привет. Привет. 15 минут. Прости, я тут книгу искал, ну, ну ту самую, помнишь, про которую рассказывал? Веслипер. Как? Веслипер. О чём я не говорю? Нет, название не говорил. Это та самая, книга желаний. Где она? Она, а понимаешь, она на Арбате теперь. Ну, тут поблизости. Так, пошли на Арбат. Там так и написано «Веслибер». Ну да, такими чёрными буквами, с этими, с вензелями. Готическим шрифтом. А, да, во-во, им самым. О, привет! Привет. А я тут неподалёку гулял, вот так встреча. А с вами можно? Эх, ну чё, разрешим. А почему бы и нет? Здрасте, мы вот э, полчаса назад Вас уже трое? Да. Нам бы только посмотреть. У тебя есть пять штук? Я ее продал. Кому? Не знаю. Иностранец какой-то. В кожаном плаще и шляпе. Только что. Да сколько же их тут в кожаном плаще? Ай, в кожаном плаще. Ну что, видите, нет? Нет. А вон, может, этот? Смотрите, у него и книга. Ага. Ага. Ах, эх, эх, эх. Э, э, простите, пожалуйста. У вас вот эта книга. Мы хотели бы её выкупить, понимаете, хотели. Вот. А, э, excuse me. Э, you, you э, Лёрик. Ему прямо сразу про книгу говорить или нет? Погодите, я всё придумал. Меня зовут Алексей. I'm Alex. She is Veronika and э э Лёлик. А! Oh. Я, я немножко понимать по-русски. Чем лучше. Мы готовы устроить вам экскурсию по лучшим местам Москвы. И oui, вы, oui. я собирать собирать русская русской, а традиции. Так вот, мы хотим вам показать все традиции русского студенчества. Э, а э, сколько это стоит? Сколько? Э, сколько? А, это бесплатно. Мы поедем в замечательное Во всех отношениях место в общагу. О, общага. Да хватит уже сычь. Видишь, люди спят. А а где этот это. Ну, муть муть всё это. А он по лестнице ушёл. Русский экстрим. Провалились мы, Паша, с нашим парижским выговором. Практики мало. Mm -hmm. Так, друзья, прошу всех на выход. Проводили? А это что? Да так, книжицу подарен. Кажется, где-то я её видел. Кажется. Ясно. Нас здесь не хотят видеть. Пошли, вооружаносимся. Ну, пошли. Всадник без головы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Давай, давай. Лёлик? Лёлик, проснись! Ха-ха-ха. Да дай поспать. Воскресенья Карловны нет. Она видом Ярославля любуется. Воочию. Слышь, да проснись же! Книга у нас. Да ладно! Открывай! Надпись на титульном листе. Победа или смерть. Ага. Она? Не знаю. А что там написано? Желание, видимо. Ага, смотри, немецкий, французский, английский, испанский, похоже. А это просто это арабская или иероглифы? А русский. Хочу много денег. О. Хочу управлять миром. Хочу, чтобы мои стихи напечатали в журнале. Слушай, последний походу дядь Володе писал. А-а-а, вот оно что. Так это что, желание исполняет? Ну, типа того. Так, а вот и моя надпись. Мой номер? Слушай, я его случайно сюда записал. Ну, бумаги не было. И... и кто дал? Любка? Ну ладно, неважно. Подруга. А давайте проверим. Напишем желание. Ну, я свое уже написал. Вот, походу, сбылось. Не сбылось еще. Ну что, по очереди пишем? Я уже писал. Давайте я. Так... И да, всё Ну, ну и чё ты написал? А что? Хочу раздавать свои долги Ты думаешь, книга выполнит? Понимаешь, это последняя инстанция, к которой я могу обратиться со своим горем А, ну, теперь ты Хочу, чтобы выздоровела моя бабушка Ну, Лёлик, видишь, что люди желают? А что с ней? После инсульта речь пропала и правая рука не работает. Теперь ты, Саш. Ну а сам-то хочу стать обладателем какого-нибудь гранта. Да. Ну, была не была. Хочу жить как принц. сердце дне музыкальный. Приходите. Все ребята придут. А что за концерт, Павлюх? А Серёга будет. Ну, конечно. Конечно будет, так как же. Заходите. А девчонки? А вы? А вы сколько? Дорогие студенты, разрешите от всей души поздравить вас с началом нового учебного года. Слово предоставляется проректору по воспитательной работе Виктору Николаевичу Николаеву. Поприветствуем, ребята. Николай, пошёл-ти. Спасибо. Дорогие студенты, преподаватели и лаборанты. Мы начинаем новый учебный исследовательский год, слава богу без происшествий. Теперь у нас открыты актёрский и вокальный факультеты. Но когда мне полудуху вернёшь? Скоро, совсем скоро. Вот увидишь, увидишь тут. В здании института сделан капитальный ремонт. И в нём теперь больше нет места для курения, только в 15 м от здания института товарищам. Нарушителей будем строго наказывать, вплоть до отчисления. Это относится прежде всего к журфаку, но и отдельным товарищам с других факультетов о нарушениях забывать тоже нельзя. Где он? Простите, кто? Ага, Лёшка, ты тут. Что? Помнишь детский сад? За мной должок. Ай! Куликов отчислен. Эй! <звы> ты... Тише ты, не <звы> дёргайся. Больно же. Долго ещё. Терпи. <звы> Ничего, <он> тебя уработал. <звы> да, с детского сада не виделись. Я, <звы> Я у него игрушки отбирал, он обещал тамстить. А мальчик вырос М -м -м. сильным и проворным. Проектор сказал: "Учи до следующего замечания". Да ты дистапа. Да, не дёргайся. Делаю, как умею. Лёлик, привет. Привет, Жек. Ай. Ну, понимаешь, ну, ну тут ну, такое дело, а... в общем, ты прости меня, неудобно напоминать, но не мог бы ты мне сегодня Кинжат. <свист> а. Так вот. Да я помню, помню. На днях закроют дверь. Извините. Какой чёрт принёс? Вот и всё. О, спасибо, фрау. Аллебаша, наше почтение. Опять кирнём. Так-так. Вот на него-то и собираем. Деньжат-то нам должен. А. -а, -а. Денжат. Помню, помню. Когда? В скором времени, завтра, послезавтра. Да چه слово? Со дня на день. Мне когда Всё, давайте, давайте, давайте. Лёля. Лёха, трубы горят. Да пошёл. Что они все сговорились, что ли? А, наводит на мысль. Тебе не кажется? Кажется. Кажется, что настало время че, или я чего-то не понимаю? Кстати, ты и мне тоже должен. Я тебе вроде дотуру отдал, не? Я ведь и обидеться могу. Да прости ты. Ну, я пошла. Кого ещё? Куликов, открывай. Пришла пора платить по счетам. Что? Не открывайте. Ну, Куликов, я знаю, что ты здесь. Сейчас выломаю дверь, сам будешь вставлять. Слышь, Лёлик? же открыть. Любаша, давай под кровать лезь, лезь под кровать. Зачем? Ты не знаешь норы корухи. Потом доказываю проректору, что тут ничего не было. Что залезла? Ага. И чем мы тут занимаемся? Ага, ничем, Зинаида Карл в нам, так дремали. С кем? Э, -э сами. Ну-ну. Ага. Сами. Здравствуйте. Всё понятно. Говорят, до первого замечания, Куликов. Зинаида Карловна, я отдам! С процентами! Миленький мой, ты и так на процентах. Как? За полгода набежала 25 тысяч. С пяти? С пяти. А если... Если-если, то узнает про ректор. Про эту, под кроватью. Жду в гости, завтра. Всего доброго. Пыльно. Ну, теперь я, пожалуй, пойду. У вас замок сломан. Попал. Думаешь, это книга? Наверное. Только она как-то привратно меня поняла, что ли? Лёвик! Гони Шас. полтораху! За собой! Что ж ты будешь... Пабула Нова. Истории. Звуки.